Глава 20 Женщина, проснувшись, обнаружила, что была поймана, так что она пыталась силой порвать веревку. Это невозможно, это высокоранговый, сдерживающий магический инструмент. Фурио, заметив, что она проснулась, подошёл к ней и горько улыбаясь В гостиной дома Фурио. Женщина, лежавшая на диване пока, прекратила попытки освободиться и нашла время осмотреться. быть пойманный. Самый большой провал в моей жизни теперь. Убейте меня. Женщина закрыла глаза, пока с досадой сжимала зубы. Почему ты делаешь так много, чтобы найти этого Рэп-шоу? Приказ арестовать и взять его с собой? Я думаю, что-то явно большее. Что? Что вообще произошло? Рэп-шоу. Это имя, которое Фурия использовала в предыдущем городе. Женщина сказала, что ей приказали свыше арестовать и доставить им его. Но ошибки нет в том, что она демон. Так что она имела в виду кого-то свыше, значит, повелителя демонов. Фурия обдумал в уме множество вариантов. Если ты хочешь, то можешь более точно объяснить мне ситуацию. Возможно... С некоторыми обстоятельствами я бы мог помочь. Нет. Убей меня прямо сейчас. Демон-ниндзя должен... <свы> Демон-ниндзя должен убить тебя после провала миссии. Таким образом, доказательства не будет. Она мгновенно отказала, Фурио отвернулась. Пока он горько улыбался в ее реакции, он мягко положил руку ей на колено. и Использовал магию расшифровки мыслей, не давая ей понять, искал информацию о приказе. Несколько минут спустя Фурю улыбнулся. Гляняться, я еще раз прошу: тебя приказ действительно был арестовать Эрп-шоу и -шоу вернуть назад? Да. Пока он горько урыбался от ее мгновенного ответа, он ответил: Я понимаю, как насчет сделки? Я сниму ограничения на сегодня, но. В скором времени ты вернешься в замок повелителя демонов и перепроверишь содержание приказа Ули минус. Это условия, на которых я тебя отпускаю. Подожди! Я не говорила тебе своё имя. Как ты узнал? И даже имя Ули минус? Как поняла? Глениал, которая пыталась связать свои слова, была заткнута мощной аурой, которая окружала Фурио. так что она сохранила свои слова для себя и ничего не могла сделать. Фурио видел, как Глинир мгновенно исчезла сразу после того, как покинула дом, но муж сама похоже потрогали за колен ту женщину довольно долгое время. И почему же? Лис появилась перед Фурио, выпускающая пугающую ауру, и весь в поту был вынужден рассказать ей об этой ситуации. Несколько дней спустя. «Я очень извиняюсь за то, что сделала это!» Глиниан распростерлась перед Рэп-шоу в гостиной дома Фурио. После прошлой конфронтации она пошла к своему начальнику Улиминус и перепроверила миссию. Найти резиденцию Рэп-шоу без ошибки, если он согласится сопроводить его сюда. Значит, арестовать было привести сюда. Все, как вы и сказали, приказ был не арестовать, а просто привести. Да вы даже скорее найти место жительства, если они согласны и сопроводить их с максимальной вежливостью. Это была моя ошибка с самого начала. Пожалуйста, простите. Гленниал, которую так сильно отругала Улей Минус, что многие части ее прически были сложены до черна, благодаря магии расшифровки мыслей он был способен узнать приказ, который дала Улиминус. И как Глениал иначе поняла его, с такими мыслями он отправлял ее назад, к минус. Если бы я не вернулась, чтобы подтвердить свою миссию, могла бы совершить кое-что ужасное, чего потом пожалела. Я очень благодарна за это. Глениал билась лупом об. Нет, ты не должна этого делать, ведь все совершают ошибки. Лариса, видевшая ситуацию, помогала Глениалу подняться. Вы также простили меня... Даже после того, как я сделала что-то такое ужасное вам. Важно лишь будущее, так что больше не нужно об этом волноваться. Я позорила себя. Услышав слова ларисы Гленниел заплакала. После того, как Гленниел успокоился, Фурио и его группа о многом расспрашивали ее. И смогли узнать очень много для них. Непосредственно подчиненный Улимиас, старжер, член секретного агентства «Безусловное Ухо». Для поиска арб-шоу Улиминус разослала всех своих секретных агентов по всему королевству. Но так как королевство большое, им нужно было больше рабочей силы, так что они ничего поделать не смогли. В итоге стажеров тоже отправили. Я была поспешна, потому что это была моя первая миссия. Хотела я на самом деле получить награды. Я такая жёлкая. Гленял вздохнула с печальным видом. Немного покатя... Глениалу ушла, так как у нее все же было задание искать вокруг города Хатару и изучить людей, которые входили и выходили из него. Муж сама имя это своего настоящее ей не скажешь. Даже если на стажёр, это все еще часть разведки, так что оставим пока что ее, пока она сама не заметит. Ли согласием кивнула на слова Фурио. Но мне действительно ее жаль. Тогда можешь сказать ей, и... но, вероятнее всего, повелитель демонов хочет встретиться с тобой, а не со мной. Ч -ч -ч чего? Ты, -ты, Ты чего такое сказал? Вариса впала в отчаянно, услышав фурио. Это потому что я направила свой меч на него, но он что, все еще злится, что ли? Против меня не, не должно быть такого! С Варисой ручьями тек пол, пока она что-то бубнила. М -м -м. а я начинаю ревновать такую горячую парочку. Я думаю, м -м -м. надень ты цветочную корону и встреться с ним, Дэсу. Да, да, я согласна. Вариси, которая, казалось бы, не замечала своих друзей, Сабир в форме рогатого кролика прыгнул на плечо и начал в жалости хлопать по ним со звуком пон-пон. В то же время на улице Хатару. Засранка, ты думаешь, сможешь уйти после того, как толкнула моего подчиненного? А? А, брат, мне так больно. Слабо выглядящий мужчина кой катался по полу, держась за плечо, и рядом с ним был свирепо выглядящий мужчина, Атария. прямо перед ними были женщины-рыцари в мужской амуниции и броне. Я уже извинилась за то, что наткнулась на ваше плечо, и вы что, до сих пор ко мне пристаете? «А может, и в вошеннике? Сказав это, женщина-рыцарь обнажила ее меч и направила на парочку. Перед ее сильной арой действия от Ари и его партнера были... Нет, нет, не так. Они рассудили, что это плохой оппонент, и просто скрылись. Хм. я тут был бандитов вроде тех, а даже здесь. Хм. даже пока вздыхала, женщина-рыцарь, Переодета, как мужчина, начала оглядываться вокруг. Так, первое, что нужно сделать, собрать информацию. Хм, лучшее место, чтобы узнать о местоположении Дано, должно быть гильдия девантиристов или бар. Бубня это, она спрятала свое лицо в капюшоне, и на ее спине был символ волшебного королевства Крайлот. Конец первого тома.